Глава одиннадцатая Шли провинциальные великопостные дни. извозчики без дела стояли на углах, зябли, Иногда отчаянно махали крест-накрест руками, Несмело окликали проходящего офицера. «Ваш — Ваше благородие! — Нарезвый! Галки и чуя, что все-таки скоро весна, Болтали нервно, оживленно. Вороны каркали еще жестко, круто. Разлук оказалась особенно ужасно по ночам. Просыпаясь среди ночи, я поражался. Как теперь жить? И зачем жить? Уже ли это я? Тот, кто почему-то лежит в темноте этой бессмысленной ночи, в каком-то губернском городе, населенном тысячами чужих людей, в этом номере с узким окном, всю ночь сиреющим каким-то длинным немым дьяволом. Во всем городе единственно близкий человек, Авилова. Но точно ли близкий? Двойственная и неловкая близость? Теперь я приходил в редакцию поздно. А Вилова из приемной, увидав меня в прихожей, радостно улыбалась. Она опять стала мила, ласкова, оставила насмешки надо мной. Я неизменно видел теперь ее ровную любовь ко мне, постоянное внимание, заботливость. Часто проводил целые вечера с ней вдвоем. Она подолгу играла для меня, а я полулежал на диване, все закрывая глаза от подступающих слёз музыкального счастья и всегда особенно обостряющийся вместе с ним любовной боли и всепрощающей нежности. Войдя в приемную, я целовал ее маленькую крепкую руку и шел в комнату для постоянных сотрудников. Там курил передовик, глупый, задумчивый человек, высланный в орел под надзор полиции, довольно странный с виду, простонародно бородатый, в бурой сельмяжной поддевке и смазных сапогах, вонявших очень крепко и приятно. Притом левша, половины правой руки у него не было, остатком ее, скрытым в рукаве, он прижимал к столу лист бумаги, а левый писал, долго сиди, думает, густо курит, а там вдруг прижмет лист покрепче, и застрочит, застрочи сильно, быстро, с обезьяней ловкостью. Потом приходил кратконогий старичок в изумленных очках, иностранный обозреватель. В прихожей он снимал казакинчик на заячьем меху и финскую шапку с наушниками, после чего в своих сапожках, шарварчиках и фланелевой блузе под поясной ремешком оказывался таким маленьким и щуплым, точно ему было 10 лет. Густые серо-седые волосы его торчали очень грозно, высоко и в разные стороны, делали его похожим на дикобраза. Грозны были его изумленные очки. Он приходил всегда с двумя коробками в руках, коробкой гильзы и коробкой табаку, и за работой все время набивал папиросы, привычно глядя в столичную газету, накладывал номинал в машинку, в ее медную створчатую трубочку, светлого волокнистого табаку. Рассеянно нашаривал гильзу, ручку машинки втыкал себе в грудь, в мягкую блузу, а трубочку — в папиросную дудку гильзы и ловко стрелял на стол. Потом заходили метранпаж, корректор. Метранпаж входил спокойно, независимо. Он был удивителен по своей вежливости, молчаливости и непроницаемости. Был необыкновенно хут и сух. По-цыганский черен волосом, лицом оливково-зелен, с черными усиками и гробовыми пепельными губами. Одет всегда с крайней аккуратностью и чистоплотностью. Черные брючки и синяя блуза, большой крахмальный воротник лежавший поверх ее ворота. Все блистало чистотой, новизной. Я иногда разговаривал с ним в типографии. Тогда он нарушал свою молчаливость ровно и пристально смотрел мне в глаза своими темными глазами и говорил, как заведенный, не повышая голоса, и всегда одно и то же, о несправедливости, царящей в мире, всюду, везде, во всем. Корректор заходил, и то и дело. Постоянно чего-нибудь не понимал или не одобрял в той статье, которую правил. Просил у автора статьи то разъяснение, то изменение. Тут, Простите, что-то не совсем ловко сказано. Был толст, неуклюж, смелко кудрявыми и как бы слегка мокрыми волосами. Горбился от нервности и страха, что все видят, как он тяжко пьян. Наклонялся к тому, у кого просил разъяснение, затаивая алкогольное дыхание, издалека указывая на непонятную ему или неудачную, по его мнению, строку, трясущейся и блестящей, распухшей рукой. Сидя в этой комнате, я рассеянно правил разные чужие рукописи, а больше всего просто смотрел в окно и думал, как и что писать мне самому.